Глава 34. Бойня Астарта, не ожидавшая такого поворота, согнулась пополам. Медведь, завывая, опрокинул столик с хирургическими инструментами. Рэм, не ожидавшая такой прыти, очухалась и прыгнула к люку, протягивая руки и пытаясь активировать дар. Однако тот метко пнул ее ниже пояса. «У женщин это не менее чувствительное место, чем у мужчин», И стерва Рэм, взвыв, стала оседать на пол. Медведь, воя и зажимая лицо одной рукой, второй начал размахивать вслепую, пытаясь зацепить хоть кого-нибудь. Яр, между тем, профессионально расслабил напряженные до этого руки и уже успешно выдергивал одну из-под ремня. Рой попытался повторить фокус Яра и стал растягивать ремни. Люк увернулся от ладони медведя, согнувшись в три погибели, сорвал у него с пояса пистолет и рухнул на пол получив мощный удар от пришедшей в себя старты Пистолет, кувыркаясь, отлетел в сторону. Медведь прошелся вслепую, привернув кушетку с яром, на ощупь отыскал небольшую раковину с остатками воды и принялся отмывать лицо. Рэм тоже начала приходить в себя, поднимаясь. Скелет, который непонятно по какой причине не был вооружен, кинулся к оружию и, торжественно ухмыляясь, направил его на люка. «Вот и все», — сказал он, тяжело дыша. «Для тебя». Раздался у него за спиной голос, и ладонь чуть коснулась его затылка. Скелет обернулся и столкнулся взглядом с Эфрит. — Ты! — хохотнул он. — Гомик-трансвестит! Да что ты сделаешь, баба? Но согласен, твоя жопа восхитительна! На лице Эфрит появилась жуткая выхмылка. Лицо стало буквально демоническим. — Ты думал, мне это нравится? — с ненавистью спросила Эфрит. — Или что мне это приятно? — Нет. Это было для того, чтобы хоть иногда немного горошин упали не в ваши карманы, а в мой. Чтобы развить свой дар и убить вас всех, сукины дети!» Скелет замолчал, лицо его налилось кровью. Глаза покрылись сеточкой лопнувших капилляров. Начались судороги. Пистолет выпал из руки и, захрипев, он повалился на пол. «Вы сдохнете сукины дети!» Сказал Ефрит, поднимая пистолет чтобы тут же завалиться, получив мощный удар от медведя. «Не дай ей прикоснуться к твоей голове!» — взвизгнула Астарта. «Я недооценила эту сучку!» В этот момент поднялся Яр, уже свободный от пут. Медведь обернулся и метнул в него нож. Яр мгновенно поднял кушетку, закрываясь, и нож воткнулся в нее. «Рэм!» — крикнул Астарта, бросившись к Яру. «Беги за подмогой!» «Люк, она слабая нимфа! Не дай ей прикоснуться к Ярику!» — рявкнул уже свободный Рой. а Астарта ринулась к Яру. Вытянув руки, но дорогу ей преградил Люк, закрыв его собой, и ее руки непроизвольно уперлись у него. «За мой замок, сучка!» — сказал Люк и воткнул в нее скальпель. «Рэм, тварь!» — рявкнула, или точнее рявкнул Ифрит, вскакивая с пола. Медведь обрушил на поясницу Ифрит мощный удар, отбрасывая от себя злополучного пистолета нигде не было». «Ну что, потягаешься со мной, а?» — ухмыльнулся Рой, доставая из берца стальную линейку и активируя дар. Медведь вздрогнул и сделал шаг назад. Рой шагнул, взмахнул линейкой и отсеченный ею кусок кушетки упал на пол. «Оса!» — прявкнул медведь. «Пригнеть!» Астарта, стоявшая перед люком, зажимая скальпель в ране, нагнула голову. Медведь ударил над ней, разбивая Люку лицо и заставляя того отлететь. «Яр, не дай уйти, Рэм!» — крикнул Рой, держа свое импровизированное оружие. Яр, успевший подхватить Люка, поспешил аккуратно опустить его и вскочил сам, налетев на пальцы старты. «Останови, Роя!» — приказала та. Яр дернулся и с помертвевшим лицом стал поворачиваться к Рою. Дверь наверху отворилась, загрохотали сапоги. Десяток типов, вооруженных нолдовским оружием доктора, скатился вниз, поднимая стволы. — Ну что, лошара? — ухмыльнулся медведь. — Ты покойник, а я буду жить. Рой, не глядя, швырнул в него линейку. Медведь отшатнулся, и та воткнулась в стену рядом. — Фу, лошара, даже не попал! — гоготнул медведь, отшагивая и наступая на инструменты, которые обронил в самом начале. Охранники вскинули оружие. «Стреляйте — Стреляйте! — взвизгнула старта. «Оно не выстрелит», — сказал Рой, делая шаг вперед. Охрана защелкала спусковыми крючками. «Бесполезно. Оружие не сделало ни единого выстрела». а, -а, -а, -а! заорал медведь, падая на спину, оступившись на инструментах. «Тра-та-та!» — раздалось сверху, и охрана стала заваливаться, получив очередь обыкновенных металлических пуль. Яр, как механическая кукла, продолжал идти на Роя. «Прости, Яр!» — сказал Рой и от души приложил того в живот. «Твою мать! Думал, убьюсь насмерть!» просипел медведь, поднимая голову. «Ёпт!» Рядом с ним, скорчившись от боли в пояснице и ушибов, лежала ифрит. «Привет!» — сказала она, и, протянув сразу две ладони, положила их ему на виски. «А, -а, -а, -а, -а, -а, а — только и успел заорать медведь, понимая, что теперь он уже мертв. Люк с окровавленным лицом поднялся с пола. «Убейте эту нимфу!» — заорал он. — Остановите ведьму! Рой с Яром сцепились не на шутку. Если бы Яр был в сознании, он бы уже отделал Роя. По лестнице скатился батя с автоматом на перевес и навел его на нимфу. Наверху показалась спина Насти, которая его страховала. — Я сдаюсь! Я сдаюсь! — заорала Астарта, поднимая руки. — Яр, остановись! Приди в себя! Яр замер и тут же повалился на пол, подносевшим на него Роем. Люк подскочил к Астарте. И батя, скривившись, убрал автомат, чтобы не зацепить своего. а Астарта мгновенно сориентировалась и бросилась дальше в подвал. Люк попытался рвануть за ней, но споткнулся и растянулся тут же. И Фрид встала и, держась за стенку, медленно двинулась к раненым охранникам. «Вы сдохнете, твари!» — сказала она, зловеще улыбаясь. Рой поднялся и, понимая, что ничего не успеет, хотел отдать приказ. Охранники многое знали. Его ткнул в пояс Люк. — Пусть, пусть завалит. У не... у Ефрит есть на это право. Чуть подумав, Рой кивнул, приходя в себя. — Да, есть, — согласился он. — Привет, Саша. Или тебя и дальше звать Люком. Люк посмотрел на него с непонятным выражением. — И давно ты знал? — Нет, не знал, — устало дыша сказал Рой. — Так, чуть догадывался. А домысла не есть знания. — Ну ты сволочь с обидой в голосе сказал люк так батя настя оставьте нас не дайте уйти двум сволочным бабам батя только мазнул взглядом и словно что то поняв вернулся наверх яр присел отдохнуть тут же ты козел рой сказал люк усаживаясь на пол кого теперь допрашивать выдохнул рой те стервы наверняка уйдут а зачем они вам когда есть я раздался рядом спокойный голос я знаю многое о том кто они и что тут делали Напротив них стояла, стояла и стояла ифрит фрит. Рой так и не понял, как правильно говорить об этом человеке в крови, царапинах, с кучей синяков, ушибов и с глазами голодного хищника.